Глава 110. Кристина говорит, Адама праведность дает ей ответ, опровергающий утверждение о том, что женщины привлекают мужчин своей миловидностью. Я, Кристина, сказала так. «Моя госпожа, возвращаясь к вышесказанному, я вижу, что женщины, обладающие мудростью, должны остерегаться опасности любовной жизни, поскольку они вредят им. Но большому порицанию подвергаются и те женщины, которые наслаждаются своей привлекательностью в одеждах и украшениях и, как говорят, используют ее для того, чтобы соблазнять мужчин и влюблять их в себя. Она ответила мне, «Дорогая Кристина, Не пристало мне оправдывать тех, кто проявляет слишком много стремления и разборчивости к своим нарядам, ведь без сомнения это порог, как и любое чрезмерное украшение нарядов, выходящее за пределы обычаев в ношении платья. Но все же, совершенно не оправдывая это зло, но во избежание излишнего порицания элегантных дам, хочу сказать тебе с уверенностью, что не всех заставляет наряжаться любовь. Напротив, существует много как женщин, так и мужчин, которых социальное положение и естественная склонность побуждают к тому, чтобы получать удовольствие от красивых вещей и богатых прекрасных нарядов. А если это происходит от природы, то им очень трудно противостоять ей, хотя и было бы это исключительно похвально. Не написано ли было об апостоле Варфоломее, знатном человеке, что хотя и Господь наш проповедовал бедность и простоту во всем, блаженный апостол всю свою жизнь носил одежды из шелка, отороченные бахромой и усыпанные драгоценными камнями. Богато одевался он, следуя природной склонности, а не из желания выделиться или стремления к роскоши, как это бывает у других людей, поэтому грехом это считать нельзя. Однако некоторые говорят, что именно по этой причине Господь наш дозволил, чтобы в мученичестве Его с Него заживо содрали кожу. Об этом говорю я тебе, чтобы показать, что не следует человеку судить о другом и его совести по одежде и внешности, ведь только Бог может судить свои создания. И еще покажу это на других примерах.